Религия вновь оказалась единственным спасительным кругом для многострадального еврейского народа. Хорошо жить не получается, но, по крайней мере, можно стараться хорошо служить Господу. Тут-то и выяснилось, что ни саддукейские, ни фарисейские варианты иудаизма не удовлетворяют весь народ. Саддукеи и при Ироде оставались на главных храмовых постах. Ирод их не тронул. Мало того, Он оставил в храме и литой золотой семисвечник, который Антигон выбрал символом национальной независимости. Семисвечники были у евреев и раньше, но они не мыслились символом, гербом нации. Фарисеи, хотя и критиковали в тихомолку римские порядки и проримского правителя, но предлагали не предлагали никакого выхода из психологического тупика, который обязательно попадает народ, когда им правят иноземцы. После того, как еще в 54 году до новой эры римский генерал Красс поживился храмовыми сокровищами, римляне больше в храмовую казну не лазили, но евреи чувствовали себя крайне незащищенным. Выходов было по крайней мере два. Первый – уйти в себя, в религию, в пустынь, чтобы не видеть унизительной рутины реальной жизни. По этому пути пошли ессеи. Второй – бороться, несмотря на явное превосходство врага, и умереть с честью, с именем Господа, на устах. Такими борцами стали зелоты. Оба течения опирались на религиозное обоснование. Поэтому мы не считаем их не политическими партиями, а именно религиозными сектами. Обе идеи были утопические. Реально справиться с Римом они не позволяли. Но не оказалось в тот момент у Израиля своего Ленина. И некому было сказать, мы пойдем другим путем. Был еще и третий путь. сбежать из римской Иудеи в Парфянский Вавилон в политическую эмиграцию. И многие сбежали. В результате, в 70 году новой эры, храм был сожжен. Позже сам Иерусалим был разрушен, и древняя еврейская государственность оборвалась окончательно. В отличие от саду Киев и фарисеев, иосеи не принимали участия в политической жизни, целиком уйдя в религию Иосиф Флавий описывает их особенно яркими красками. Вот, например, что писал о них еврейский философ из Египта Филон Александрийский. Умер около 40 -го года новой эры в своем сочинении о том, что каждый добродетельный свободен. 75. Не лишена носителей благородные добродетели и Палестина-Сирия, которую населяет значительная часть многочисленного народа иудеев. Некоторые из них, которых называют Ессеями, насчитывают более 4000 человек. По моему мнению, они получили наименование свое, хотя это и не в строгом соответствии с греческим языком, от своего благочестия, так как больше других заботятся о Боге, и не тем, что приносят ему в жертву животных, а тем, что стараются иметь благочестивый, достойный служителей Бога, образ мысли. 76. Прежде всего они живут в деревнях, избегая городов, вследствие свойственной городским жителям склонности к беззаконию, ибо они знают, из общения людей, как из губительного воздуха, рождается неисцелимая болезнь, поражающая души. Одни из них обрабатывают землю, другие занимаются теми ремеслами, которые сопутствуют миру. Своим трудом они приносят пользу самим себе и соседям, не накапливая при этом ни серебра, ни золота, не приобретая ради стремления к доходам большие участки земли. Они добывают только то, что необходимо для жизни. Заботясь еще более о ритуальной чистоте, они старались ограничить свое общение со всеми нечистыми, намного более самых рьяных фарисеев. В результате они стали покидать города и вденяться в сельскохозяйственных коммунах среди себе подобных. Исейский иудаизм отличался от общепринятого. Суббота соблюдалась во всех мелочах. Однако к храму, этому центру религиозной жизни страны, Исеи были равнодушны и его не посещали, даже по праздникам. Есть намеки у Флавия и у Ипполита, что Исеи ввели некоторые мистические элементы в свой религиозный культ. Впрочем, это мало кому мешало, и против тихих, приветливых и незлобливых Исеев никто не выступал. Из Иерусалима они ушли по собственной воле, оберегая святость, чистоту и чистоту этого города. Иерусалим в их глазах был настолько свят, что они не могли себе позволить мочиться или, исправ... или испражняться в святом городе. Бегать же за городские стены при каждом позыве неудобно, и многие, но не все, Иссеи из столицы выселились. По этой же причине даже посетить Иерусалим по делам они старались не задерживаться в нем надолго. Совсем из другого теста были зелоты, Каннаим. Это течение непримиривых борцов за свободу Родины зародилось в Галилее и возглавлялось поначалу неким Иудой. Его последователи полагали, что надо бороться с иноземцами невзирая на их превосходство в силе и организации. Может быть, победа и недостижима, но сама борьба угодно Господу. Зелоты, однако, не были просто боевой подпольной группой. У них были религиозные учителя, а многие из них вышли в религиозные из религиозной школы мудреца Шаммая. Шаммай, будучи сам лидером фарисеев, трактовал и комментировал устный и письменный закон строго и прямо без компромисса.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 Еще же одна группа, последняя из разбираемых нами в этой главе, наоборот, максимально отдалилась от народа и уединенно поселилась на пустынном берегу Мертвого моря коммунной, с военной дисциплиной, тяжким трудом, отсутствием семей, загнав себя и в свою жизнь в тупик. На территории Израиля раскопано свыше сотни, и из них описано несколько десятков поселений двухтысячелетней давности, но ни одно не изучалось так подробно, как группа пещер и невразумительных пыльных фундаментов жилых зданий в Вааде-Кумран на Солончаковом западном берегу Мертвого моря. Внешне эта груда камней производит унылое впечатление, но слава пришла к этому месту не из-за красоты. В конце 40 сороковых годов до начала 80-х XX века в этой местности было найдено несколько сотен рукописей и отдельных фрагментов, написанных более 2000 лет назад. Среди этих рукописей, в частности, оказались и все книги Танаха, кроме книги Эсфири, Эстера. Важность этой находки трудно переоценить. До тех пор самому полному тексту Библии, которым располагали библиотеки, было едва ли 1000 лет. И вдруг оригинал Танаха постарел сразу еще на тысячу лет. Постоянные взаимные обвинения евреев и христиан в подчистках, исправлениях, приписках в священных текстах сразу прекратились, так как выяснилось, что две тысячи лет назад, во времена Ирода, Помпея, Иисуса, Гелеля, Шаммая, Цезаря и Плутарха, текст Танаха был так же, как и сейчас, с очень мелкими различиями. Выяснилось также, что между текстами Танаха и Ветхого Завета различий практически нет. Отблеск славы этого великого открытия пал на владельцев этих рукописных свитков, на членов Кумранской общины. Впрочем, может быть и не Кумранской вовсе. Мы не знаем точно, как назывался этот поселок 2000 лет назад. кумран является немного более поздним названием этого каньона. Некоторые исследователи стараются назвать не найденные тексты рукописами, Мертвого моря. Но не называть же этот древний поселок Мертвоморском? Многие ученые посчитали жителей Кумрана из Семи. Все же, так как ряд ученых оспаривает это мнение, сейчас этих людей чаще называют нейтральным, кумранитами. Помимо известных ранее религиозных текстов, археологи нашли большое количество неизвестных ранее произведений, многие из которых, как полагают, были написаны сами, самими владельцами этой удивительной библиотеки. В частности, были найдены устав общины, комментарии на некоторые книги Танаха, религиозная программа община, вольный пересказ книги Бытия, религиозные гимны, астрологические записки и много других оригинальных текстов, как, например, храмовый свиток, описывающий в подробностях проект нового храма, или медный свиток, содержащий перечень тайников с сокровищами. Разбирая по буквам все эти тексты, сочиняя к ним комментарии переводчика, готовя их к публикации, сравнивая их вариации, выискивая в текстах раннехристианские мотив ученые впали в такой сильный энтузиазм, что им заразился весь образованный мир. И вот на руинах Кумрана сменяющие один другого экскурсоводы без устали стали рассказывать туристам яркие истории, в которых видение пророка Даниила причудливо смешивалась с приключениями Индианы Джонса. Один вопрос все же остался в стороне – что дали кумраниты иудаизм? Иными словами, повлияло ли учение этой секты на развитие иудаизма? Сообщило ли оно ему новые идеи, дало ли новые стимулы для совершенствования, поставило ли новые задачи, определило ли новые ориентиры? Известно, что в жизни этих людей Религия занимала главенствующее место. Они уделяли массу времени переписке священных текстов, изучению их, сочинению своих духовных произведений. Так может быть это была самая передовая часть общества, группа религиозных гениев, опередивших свое время. Может быть именно на их идеях живет сейчас весь еврейский народ и вся западная цивилизация.